Някин, прилипая к барону как банный лист, охотно доложил о позорных неистовствах начальника Камчатки. Стыдно сказать, пресветлый барон, но господин Соломин, каждый раз, как меня подстечает, сразу плюёт мне в глаз, причём обязательно в левый. Видите, как распух? Предоставим слово Соломину. На утро из разных источников я стал получать заявления о том, что Бриггин объявил же Камчатку под американцам. Причем одновременно с этим объявлением он не применил накинуть два рубля на кулек муки, чего он не мог сделать без моего ведома и согласия. Урядник в сердцах даже наорал на Соломина. «Да что вы смотрите-то! Будь я на вашем месте, у меня бы жук этот до конца войны из-за решетки выглядывал! Глядите, как он злодейский народ мутит!» Это правда, что в городе уже создалась унылая давящая обстановка. Жители сходились в кучки, слышалось, быть не может, чтобы Россию с хвоста делить стали. А ты Аляску забыл, браток? Ох ты, тошно. А вдруг Бригин-то прав? Звучали, правда, и другие речи. Плевать мы на всякие конференции хотели. Даже если весь Дальний Восток по кускам растащат, Все равно Камчатка постоит за себя. И ни под японца, ни под американца мы не пойдем. Хоть ты режь нас тута. В городе все дружно ругали Бригина. Хыш, орел какой. Прилетел, не весть от Келия. Одну минуту изо всех нас американцев понаделал. Да еще, говорит, с вас два рубля за мешок. И дали мы эдаких. Да фукать на них хотели. Из палатов... поддержал урядника Сотинного. Советую вам немедленно арестовать фон дер Бриггена, всего безстыжими тектонскими глазами. Андрей Петрович ответил, что у него нет юридической основы, чтобы опираясь на неё, произвести арестование. Вы арестуйте его, настаивал испалатов, а уж после войны пусть Седовласые сенаторы Конституционного департамента ковыряются в законах, выясняя, была ли у вас основа или таковой не было. Соломин пригласил фондер брыг гнев в правлении, где в присутствии многих свидетелей заявил ему: "Я вынужден составить протокол о распространении вами слухов, вредящих настроению умов на конфетке". "Протокол? С какой целью?" фыркнул барон. "С целью привлечения вас к ответственности". Сказав так, Соломин повернул на столе судейское зеркало, обратив его к барону той гранью, на которой начертано Суе же законы писать, когда их не хранить или ими играть, яко в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас было. Слова старинные, ещё петровские. После всего все рассказы Бриггена о руинах Владивостока, о гибели флота российского, о конференциях держав относительно раздела русских владений на Дальнем Востоке, всё это, включая и оценку в 2 рубля на мешок муки, было тщательно за протоколировано. Закончив писать, Андрей Петрович спросил: Вы по-прежнему утверждаете, что Камчатка должна отойти под владычество Соединённых Штатов Америки? Да. Вместе с Чукоткой. А Сахалин Японии. Ладно. Подпишитесь вот тут, барон. До самого последнего момента Соломину казалось, что Бригген побоится оставить своё факсимиле под таким документом. Но барон, не смутившись, подсел к столу и с видом, будто совершает благое дело, расписался внизу протокола. Селоминным кивнул. А если я посажу вас в карцер, вам диагноз уже поставлен, нагло отвечал барон. Я вообще не понимаю, чего вы тут раскандавились. Можете сажать, но выручать меня станет уже не Петербург, а Вашингтон. Когда он удалился, Сотинин сказал: "Вот погонь какая. Надо же так, а?" Соломин, проявив слабость воли, не нашёл в себе мужества арестовать провокатора. Но если бы он послушался советов из палатова и урядника, и барон оказался бы под замком, возможно, что Камчатские события не обрели бы поздже того трагического крена. который угрожал перевернуть Камчатку кверху Килим. 9 мая из палатов в своем полуфраке, мягко ступая торбосами, поднялся на второй этаж, в трактир Плакучего. Небрежно бросив на прилавок четвертную, попросил открыть шампанское. За столиком, скромно, без выпивки, ужинали барон фон дер Бригген, со своим прилипалы Ныякиным. Из палатов послушал, о чём они беседуют, и во всеуслышание заявил барону: "Сейчас же прекратите дурацкие разговоры о гибели России, иначе я в два счёта выброшу вас отсюда". "Кто это такой?" спросил Бригген у Ныякина. "Тип", отвечал тот неопределённо. Вид светского фрака при засаленных торбосах вызвал у потомка крестоносцев чувство близкой к гадливости, и указательным перстом, сверкнувшим перстнем, Бригин указал трапперу на дверь. «Попрошу вас удалиться и впредь не мешать мне. Кто здесь на Камчатке хозяин? Вы или я?» «Конечно, я». ответил из палатов. Два громадных тенняка возле глаз никак не украшали сейчас искателя удачи. Но жестом, не менее величевым, нежели жест барона, указывающий ему на дверь, траппер бросил перед плакучим ещё одну четвертную шампанского. Открой. Вылетела пробка, коснувшись в полёте последних волосинок на темени Някина. Между рамами окна зажужжила весенняя муха, невыметенная с осени. Барон свысока заговорил из палатов. Когда вы идете в приличный шалман, не забывайте спрашивать, какие в нем цены. Между прочим, на Камчатке за все цены очень высокие. Это вам не занюханная простаками Америка, где на два пенса Можно нажраться любой патаки до отвала. Откуда вы, камчадалы? А знаете, что в Америке? Мы всё знаем. Кто этот тип? Ещё раз спросил барон. Сашка, неопределённо ответил Някин. Звякнула вилка, отброшенная Брикгеном, а муха между оконными рамами стала жужжать над зололевейей.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 Но лестница для суккиных сынов это слишком роскошно. Существует путь более короткий. Лакучий, умудрённый опытом, жалобно сказал: "Пожалей хоть стёклы изверг". Ниёкин, издав мышиный писк, скрылся за печкой. Барон фон дер Бреген, только за океаном успел оценить скоропастижность своего поражения. В долю секунды он был схвачен за штаны и за воротник. Какая-то сила оторвала его от стула. Меркнув на прощание белыми пятнами, он описал в воздухе довольно-таки сложную траекторию и головой рассыпал перед собой стёкла. А за окном была улица, увы, совсем не мягкая. В тактире все замолчали. Плакучий протёр полотенцем стакан, зачем-то подолг к него и снова стал протирать, проявив не свойственную ему чистоплотность. Някин тихо выбрался из-за печки и ещё тише спросил: "Говори сейчас". "А зачем тебе знать?" грустно отвечал плакучий. "Да так. Интересно." «Ну, девятый, а нам с того не легше!» Все явственно слышали, как шлепнулся внизу барон, соприкоснувшись с мостовой. Но ни единого стона не донеслось с улицы, отчего присутствующие в трактире решили, что барону амба, как лягушки. Наконец, Ниякин исполнился волевым решением. А и токая глянул, что с ним. Скольи он возвратился, пребывая в прострации. Отрыск спас его плакучий. "Не якин с трудом", пролепетал его не стало. Куды же та гнида подевалась-то?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 Гляньте дальше. Из бухты исчезло Иридонга. Кажется, я начинаю верить в чудеса, закончил Тэппер, честно расплачиваясь с трактирщиком за выбитое стекло. В потертых и фраке, твёрдой поступью, он спустился во двор. Иногда ему казалось, что есть ли случится нечто тревожное и размыкающее его с пропавшим прошлым. Когда жизнь ещё необходимая ему станет нужна и другим. Где-то на окраине Петропавловска завели граммофон. И до испалатово донесло хрипловатый басок певицы Вари Паниной: "Стоим я мщик, не гонила шадей. На мне куда больше спешить, на мне некого больше любить".